Стол в этом помещении был поменьше и не такой удобный, однако кое-как команда охранников сумела за ним разместиться, и Ози Пастер снова достал карты. Они успели сыграть полторы партии, а затем ровный, отдаленный гул глидерной трассы, проникавший с улицы, внезапно был перекрыт оглушительным визгом и страшным грохотом. Стены заходили ходуном от совсем близких плазменных попаданий. Крупнокалиберные заряды безжалостно дырявили соседнее помещение. С пронзительным звоном начали лопаться окна припаркованного во дворе транспорта Сагетти. Боевики стремительно попадали на пол, рассыпав карты, однако ни один плазменный шар не залетел в комнату отдыха персонала. Нападавшие целенаправленно расстреливали помещение для охраны. Полминуты спустя стрельба прекратилась, и оглушенных Сагетти обволокла ватная тишина — Ухватив свой плазмомет за ремень, Глам пригнулся и бросился в коридор. За ним метнулись его люди. Коридор был наполнен густой бетонной пылью, которая огромными клубами лениво перемещалась между потолком и полом. Ози даже закашлялся. Помещения для охраны фактически больше не было. То есть от него еще остались две боковые стены, пол и потолок. Исцарапанные, искалеченные, продырявленные. А вот стены, выходившие на улицу, которая приняла на себя первый плазменный залп, и противоположные стены, выходившие в коридор. Их все равно что не было. От них остались только бетонные огрызки, обрамлявшие гигантские дыры, в которые свободно прошел бы небольшой глидер и куча мусора. «Ах, мерзавцы!» – донесся из зала злобный голос старины Зильбермана. И почти сразу же треснул разрядник. Прямо перед витриной крылья в черепахе, перекрыв вид на улицу, опустился небольшой фургон, из задних дверей которого посыпались люди с оружием в руках. «Занять оборону!» – распорядился Глам. Его боевики начали стремительно рассредотачиваться по залу, занимая позиции за игровыми столами. Однако, пропустив зал троих, Сагетти вдруг стал посреди коридора, и Шпингалет наткнулся на него, когда его коллеги уже открыли огонь по нападавшим. «В чем дело, босс?» – удивился он. «Ай, молодец, девчонка!» – подумал Глам. «Дважды молодец!» Во-первых, своими капризами она увела их из помещения для охраны и тем самым спасла от верной смерти. У Глама даже ком к горлу подступил, когда он представил, что могло остаться от его группы, если бы не капризы Джулии. А во-вторых, она очень вовремя напомнила про реалити-шоу «Линия смерти». Теперь в мозгу у Сагетти... Отчетливо вспыхнуло, а ведь там подобные объекты всегда атакуют с двух сторон, беря застигнутого врасплох противника в клещи. В конце концов, кто-то ведь обстрелял их со стороны черного хода, и теперь эти стрелки наверняка тоже должны были пойти на штурм. Назад, в комнату персонала, скомандовал Глам Шпингалету. «К окну! И смотри за двором! Если там кто-нибудь шевельнется, сразу огонь на поражение!» Сам он занял позицию напротив двери черного хода. В игровом зале раздался грохот и звон разбитого стекла. Нападавшие вошли прямо сквозь витрину, не утруждая себя поиском дверей. Пространство полосовали электрический треск и виск плазмы. Сагетти надеялся, что его ребята выстоят. Во-первых, фактор неожиданности нападавшими был безнадежно утерян. Во-вторых, его люди, в отличие от нападавших, имели возможность занять укрытие. Более того, нападавшие вообще не ожидали встретить такое ожесточённое сопротивление, полагая, что практически вся охрана погибла после первого внезапного обстрела, поэтому атака быстро захлебнулась. Несколько мгновений Глам стоял напротив двери черного хода, медленно покрываясь противным холодным потом. Вместо того, чтобы помогать своим в зале, он тут бездельничает, охраняя направление, с которого никто и не собирался атаковать. Это очень плохо для авторитета босса. Это просто смертельно для авторитета босса, потому что приговор подчиненных будет один — трусость. Конечно, в лицо ему никто этого не скажет, но все подчиненные будут считать его трусом, а для мафиозного босса нет приговора страшнее, разве что глупость. А ведь он совсем не боялся боя. Разве только чуть-чуть. Однако шпингалет внезапно выстрелил прямо через закрытое окно, которое осыпалось с веселым звоном, и Сагетти понял, что не зря остался прикрывать тыл. Их было восемь. Восемь размытых теней перепрыгнули через забор и бесшумно метнулись к черному ходу казино крылья черепахи, совершенно не ожидая сопротивления. Все защитники объекта уже должны были быть мертвы, а остатки охраны в зале полагалось добить коллегам, атаковавшим с парадного входа. В задачу уже этой восьмерки входило уничтожить всех, кого они обнаружат во внутренних помещениях. Операция была очень ответственная, полагаться на обстрел с улицы было нельзя. Бобби Катку следовало своими глазами убедиться, что Глам Сагетти, Тито Шпингалет и Ози Пастер огорчившие мистера Колхейна, сдохли. Конечно, было бы лучше взять их живыми, но рисковать не стоило. Одного из нападавших Шпингалет снял выстрелом прямо на бегу, и одетый в черный человек кувыркнулся на асфальт, выронив оружие. Однако атакующим надо было преодолеть слишком небольшое расстояние, чтобы пересечь узкий двор. Тут, наверное, не помог бы и согласованный залп всех защитников казино. Однако в следующее мгновение настало время в очередной раз возблагодарить Пресвятую Деву Джулию. Перепрыгнув через груду ящиков, которую свалила взбалмышная подруга Глама Сагетти, первый из нападавших обеими ногами угодил в открытый люк, сломав себе лодыжку. Днем он наверняка заметил бы колодец, но сейчас, когда единственный фонарь на заднем дворе заставлял предметы отбрасывать глубокие тени, а разбросанные ящики надежно маскировали предательское отверстие в асфальте, ему не повезло. На поверженного боевика налетел еще один. И тоже оказался на земле. О них споткнулся третий. В падении один из них выпустил из рук небольшую гранату с присоской, при помощи которой собирался вышибить запертую дверь черного хода. Мощность специальной диверсионной гранаты, предназначенной для вскрытия дверей, была совсем небольшой. Однако ее вполне хватило, чтобы тому, кому она угодила в лицо, выжгла глаза. В возникшей суматохе шпингалет успел выстрелить еще раз и легко ранить еще одного противника. Наконец одному из нападавших удалось прорваться через образовавшийся у самой двери затор, наступив на спину боевику со сломанной ногой. Выбив плечом дверь черного хода, он бросился внутрь и тут же вылетел на улицу вышибленным мощным плазменным зарядом, который выпустил глам Сагетти, стоявший в конце коридора напротив двери. Кубарем покатившись в груду ящиков, боевик с огромной дырой в животе судорожно попытался подняться, снова опрокинулся навзничь и больше не двигался. Похоже, чаша весов качнулась в противоположную сторону. Не снимая пальца со спускового крючка, Сагетти чуть сместился в бок, чтобы через огромную дуру в стене наблюдать, что происходит снаружи, и увидел у стены казино коренастую фигуру с вдавленной в плечи, словно приплюснутой головой. Это был сам Бобби Каток, свирепый убийца из клана Колхейнов. Одно имя которого вгоняло в дрожь всех, кто рискнул вызвать неудовольствие мистера Скалы. Попасть под Каток боялись все. Сагетти-рыбкой бросился на пол разгромленной комнаты для охраны за мгновение до того, как каток со свирепым рыком щедро полил коридор плазмой. Во все стороны полетела крупная бетонная крошка, больно впиваясь в тело. Вжавшись в пол, Глам молил Господа только об одном, чтобы Бобби не опустил жерло своего плазмомета и не нащупал огненной плетью прячущегося в темноте противника. Проведя массированную огневую подготовку, Каток полез в казино прямо через пробитую стену, не рискуя больше ломиться в двери. Углама после ослепительных плазменных очередей плясали перед глазами зеленые круги. Однако он напрягся и сумел различить на фоне тусклого света, просачивавшегося с улицы, массивную черную тушу катка. Должно быть, Бобби здорово удивился, когда труп на полу разгромленной комнаты вдруг ожил. Однако это было последнее удивление в его жизни, потому что в следующую секунду Глам выстрелил из неудобного положения, и грудь знаменитого «убийцы» по диагонали перечеркнула прерывистая строчка огненных пунктиров. Уже в падении каток заклинил палец на спусковом крючке, вычертив неровную огненную дугу над головой, снова уткнувшегося в пол Сагетти. Обрушилась еще часть стены, уцелевшая после первого обстрела, посыпался щебень, А потом развороченный прямым попаданием тяжелый металлический шкаф за спиной Сагетти, лишившись опоры, покачнулся и рухнул на него распластанного на полу. Глам взвыл. Бездыханное тело Бобби-катка повалилось прямо под ноги одному из его боевиков, который последовал за боссом. Боевик рывком поднял оружие, Сагетти молча смотрел в черное жерло плазмомета, ожидая, когда оттуда выскользнет ослепительная смерть. Страха не было совсем, только какой-то странный ступор. Он еще успел подумать, сумеет ли увидеть вспышку в стволе плазмомета или умрет так быстро, что ничего не успеет разглядеть. Эту партию он проиграл и должен принять неизбежное с достоинством, потому что унизительно дергаться теперь все равно глупо. Господи, как глупо! Первое же серьезное задание и ослепительная смерть. А он даже не знает, успеет ли разглядеть ее, прежде чем умрет. Как глупо. С оглушительным визгом кусок огня метнулся высоко над ним и вонзился в голову нападавшему, расплескав мозги боевика Колхейна по стене. Тот без единого звука завалился на бок, открывая путь в казино двум своим коллегам, которые тут же принялись остервенело полить за спину Сагетти. Глам даже не подозревал, что Шпингалет — снайпер. По крайней мере, раньше этот раздолбай таких успехов в стрельбе не показывал. На каждого из нападавших он потратил ровно по одному заряду, причем оба вогнал точно между глаз. Заворочившись под шкафом, Сагетти наконец сумел с трудом спихнуть его с себя и, стоя на одном колене, замер с плазмометом в руках, нацеленном на дыру во внешней стене. Однако больше их никто атаковать не собирался. Глам подкрался к дыре и осторожно выглянул наружу. Кроме живописно разбросанных по двору тел, снаружи никого не было. Лишь в углу двора тихо и жалобно матерился ослепший боевик. Сагетти ошалело обернулся через плечо, только теперь начиная осознавать, что он этим вечером впервые в жизни убил человека и какой невероятной опасности ему удалось избежать и встретился взглядом с Джулией, которая стояла позади него над распростертым на полу телом шпингалета, и обеими руками сжимала плазмомет Тито. Ее стойка выглядела такой профессиональной, что на мгновение Гламу показалось, что это именно она положила всех троих боевиков Колхейна. Однако Джулия тут же растерянно переступила с ноги на ногу и жалобно поинтересовалась. «Глам, куда тут нажимать?» В следующее мгновение она получила ответ, потому что ее плазмомет внезапно плюнул жидким огнем в противоположную стену, и Джулия с визгом выронила оружие. Сагетти хмыкнул. Нет, чепуха какая. Колхейнов положил в пингалет, и последний шальной выстрел противника пробил ему шею. А Джулия, бесстрашно покинув комнату персонала, подобрала его оружие уже после этого. Глам внезапно обратил внимание на гулкую тишину, опустившуюся на здание. В пылу битвы он не сразу заметил, что из игрового зала больше не слышно стрельбы. Это могло означать что угодно, например, что его людей смяли и опрокинули. Сагетти поспешно развернулся к выходу, но темным силуэтом возникшим в дверях оказался Оззи Пастор. «Все в порядке, босс», — доложил тот. Четверо убиты, остальные сбежали. «Среди наших потерь нет. Оборудование вот только попортили. А у вас тут...» Он вдруг присвистнул, разглядев поле боя. «И у вас тут было жарко, как я посмотрю. Пресвятая дева, да это же сам Бобби-каток!» «Там во дворе раненые колхейны», — Риппа проговорил Сагетти, утирая пот со лба. «Забрать с собой. Если кто-нибудь сдохнет по дороге, головой ответите». Пастор кивнул и побежал за подмогой. Оглам начал негнущимися от переизбытка адреналина пальцами выбирать на наручном коммуникаторе номер отца проломе показалась плешивая башка Зельбермана. Глам досадливо закусил губу. Вот, сейчас эта старая вешалка поднимет крик по поводу ущерба, нанесенного заведению. Однако колесо уважительно качнул головой и презрительно пнув труп катка, произнес. «Чистая работа. Знаешь, сынок, кажется, я в тебе раньше ошибался. Да и не только я, пожалуй».